Глава сорок первая. Ужин, как ни странно, принесли по первому звонку. Дверь приоткрылась, впуская мрачного вида женщину, за которой виднелись еще две. Надо полагать на случай, если я решу бежать. Я сидела на кровати. Ручки вот сложила скромно, взгляд потупила. Правда, мне не поверили. Женщина поставила поднос на стол и сказала «Приятного аппетита!» А по тону, судя, мне желали провалиться в бездну. «Погодите!» Я окликнула ее и поднялась. И руки подняла, показывая, что они пусты. «Где вилки? Или нож? Я что, руками есть должна? Или...» «Мар!» — мой крик разнесся по коридору. «Ты обещал, что меня запрут для моей безопасности, но оставить без ножа?» «Свой у меня имелся. На Ольсе без ножа и дети из дому не выходили. И отнюдь не потому, что было там опасно. Просто привычка, полезная». «Вот захочется тебе ракушку вскрыть на берегу, и что?» «Или нужда придет веревку обрезать, деревяшку очинить. Неважно. Главное, нож – это такая же неотъемлемая часть бытия, как одежда или обувь». «Не положено». «Кем не положено? Эй, а вы? У вас-то мозгов должно быть больше?» Договаривала я под стук закрывшиеся двери. «Могли бы и повежливей, но плевать». «Я поскребла металл. Так и есть. Серебро. Отлично. Иногда чужой снобизм приносит немалую пользу. Под серебряными колпаками обнаружилась творожная запеканка, блинчики с начинкой, ягоды, паштет, ветчина. Ветчино я даже попробовала, а остальное просто вытряхнула на поднос. Итак, с вилкой было бы проще. Но с другой стороны... Если плотно прижать крышку к стене, захватив кусок двери, и повернуть, то останется след. Еще один. Дверь без того оставляла зазор в плотном покрытии, пусть и совсем крохотный, но из зазора тянуло силой, что было мне на руку. А теперь, теперь попробуем отпечаток вырезать. Нож вошел в стену подозрительно легко. Впрочем, эта легкость вскоре получила свое объяснение. Стоило мне прорезать верхний слой и, подцепив узорчатый край обоев, потянуть, как полотно отошло, обнажив другое, бледно-сизое, выцветшее. Под ним обнаружилось третье. Кажется, эта комната была создана далеко не маром. Ничего, я почесала кончик носа. От пыли хотелось чихать, но я сдержалась». Ага, а вот и сама стена, сизоватая, неровная, покрытая старой штукатуркой, словно коростой, а уже под ней, надо полагать, и скрывался заветный слой. На мое счастье, альбест металл довольно мягкий. Резать приходилось осторожно. То и дело я останавливалась, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в коридоре. Как-то, подозреваю, сложно было бы объяснить, что именно я делаю. Я и сама пока не до конца знала, что делаю, но... Круг я вырезала глубокий и расширила границы, чтобы уж точно отделить зону воздействия от прочей массы. Неплохо было бы еще и изолят использовать, но на свече серебро не расплавишь. С другой стороны... Я подошла к туалетному столику, на котором выстроился ряд банок. «Что у нас здесь? Румяна? Нет, не то. И краска для ресниц не подходит, как и тени, и тонкие кисточки из беличьего волоса. А вот белила... Белила, сколь помню, содержит цинк. Цинк, конечно, далеко не серебро, хотя... Втирала я белила тщательно». На редкость мерзопакостная, если подумать, субстанция. В пальцы въелась намертво, а вот к стене прилипать не желала. Итак, что дальше? Рисовать руны пришлось ножом по внутреннему периметру круга. И времени на это ушло изрядно. Нож не лучший инструмент для рунописи. Ничего сложного. Две цепочки прямой передачи и резонатор между ними. Теперь камни». Розовый алмаз я решила не трогать, пока. Что-то вот подсказывало, что он мне еще пригодится. А вот другие камешки... Пришлось выковыривать для них ямки и крепить. клеем для накладных ресниц. Держались не ахти, но на пару секунд хватит. А там... Я вытерла руки о пол и задумалась. Сейчас или подождать? Дом еще не спит, но... Если кто-то заглянет, к примеру, Мар, движимый желанием разъяснить мне, что все, что здесь делается, делается для моего же блага, в общем, чувствую, не отнесется он к вынужденной порче своего имущества с должным пониманием. Так что я направила тонкую струйку силы в цепь, активируя руны, и почувствовала физически, как энергия рассеивается». Но и капли хватило, чтобы открыть накопители. Сила хлынула по цепям волной, выжигая сперва руны, а затем и альбест их окружающий. А я поспешно закрыла круг крышкой, серебряной. «Получится? Или... И сколько ждать?» Я сосчитала до десяти. Крышка нагревалась, медленно так. Там, где она соприкасалась с дверью, серебро и вовсе потекло. А вот ручка оставалась почти холодной. Уже не холодной и даже не теплой. Я дотянулась до полотенчика. Что-то, кажется, одного полотенчика будет недостаточно, но потерплю. Я ведь в целом терпеливая, а тут серебро застывало на двери и стене причудливыми потеками. Кажется, что-то задымило, а крышка раскалилась так, что удержать ее было невозможно. Я и не стала, отбросила подальше. Или вышла, или... На двери и стене виднелся черный оплавленный круг с раскаленными рунами. Остывали они медленно, а вот огонь погаснуть не спешил. Рыжие язычки пока ползали по дереву, вгрызаясь в несчастный мореный дуб. Но, как ни странно, выйти за пределы очерченного круга пламень не пыталась. Итак, так, альбестовое полем... Нет, не слишком ослабло. Энергия просачивалась сквозь созданную дыру, но лишь за тем, чтобы быть поглощенной стенами. А что делать мне? Помочь огню. Я подобрала алмазы, которые слегка потемнели, но и только. Кстати, если это не копоть, а на копоть не похоже, то оттенок получился прелюбопытный, бледно-лиловый, припыленный. И физически... Камни ощущались кусками льда. Интересно, перенос свойств? Частичное заимствование? Если так, то... То подумаю позже, а сейчас мне нужно заняться дверью. Обмотав руку полотенцем, которое я смочила в травяном отваре, я приложила ладонь к двери. Если направлять силу узко, как я училась на Ольсе, полная сосредоточенность и жар... Дверь толстая, но не настолько, чтобы можно было ее прожечь. Надеюсь, только с местом я не ошиблась. Все же выжигать второй круг в попытке добраться до засова как-то не тянет. Дерево дымилось. Дерево, в принципе, материал довольно инертный, с плохой проводимостью и еще худшей способностью к накоплению. Но я не собиралась придавать ему новую форму. Мне нужна дыра. Простая, незатейливая дыра в двери. Такая, в которую можно просунуть руку. Может, конечно, это не слишком изысканно, но дерево хрустнуло, и рука моя провалилась сквозь него. Твою ж, не хватало еще застрять или вывих заработать. Тот-то муженек порадуется, застав меня в пристранной позе. Я осторожно вытащила руку и стряхнула остатки обожженного полотенца. Кожа покраснела, но боли не ощущалась. «Или это пока?» Я пошевелила пальцами. «Что дальше?» «Сунуть руку в дыру и попытаться нащупать засов?» «Получилось. Не с первого раза. Я сипела, шипела, материлась, хотя без особого облегчения. Этот треклятый засов оказался выше. Не настолько выше, чтобы не дотянуться» но пришлось изгибаться и расширять дыру, чтобы влезло и плечо. Но я дотянулась и зацепилась, и потянула, сдвинув с места, и возблагодарила богов, что Альбест поглощает не только энергию, которая внутри комнаты. Будь на засове пара-тройка сторожевых заклятий... Заклятий не было. Была только треклятая тяжесть, хрустнувшее плечо, которое вдруг налилось свинцовой тяжестью, Я ощущение собственной беспомощности, которая, впрочем, вскоре исчезла, поскольку засов все же сдвинулся. А дверь открылась. Правда, открылась с моей рукой, дернув несчастное плечо так, что сустав отчетливо заныл. «Ой!» — сказала Рута, пряча нож за спиной. «А я думала, тут опять маму заперли». Договор лежал в верхнем ящике стола. Пара листов, сшитых между собой, и марова размашистая подпись. «Читай». Он кинул бумагу Кирису. «И подписывай». Все он предусмотрел, ублюдок хитрозадый, и личную неприкосновенность, и запрет на конфискацию имущества рода, запрет на изгнание, сохранение доброго имени. На столе появилась другая папка, темная кожа, Свинцовые уголки с рунной вязью. Взгляни, у меня таких много. Накладные, выписки из счетов, списки имен. Подробные, с указанием сумм и номеров переводов. Банки не станут запираться. Не в этом деле, затрагивающем интересы короны. А интересы? Сомневаешься? Я вполне могу и без тебя обойтись. Награду ты получишь, но уже посмертно. Мар откинулся в кресле. «В конце концов, ты же на словах согласился, что стоит поставить подпись? Или...» «Он прищурился». «Нет, ты, мой бестолковый друг, не настолько сволочь, чтобы рискнуть добрым именем своим. Тем более подумай сам, кому и когда я навредил». «Опоры». Мар поморщился. «Это дело. Я изначально не хотел ввязываться». Я прекрасно понимаю границы, но мои партнеры очень и очень жадные люди. Это плохо, быть слишком жадным. Так вот, я лично проверил все расчеты, включая счетовые. Металл выдержит. Да, запас прочности несколько уменьшится, но и только. Те станции, куда он пошел, никогда не станут перегружать. Мелкие забытые богами острова, островки. Там редко что-то происходит. Бумаги были составлены грамотно, и Мар готовился. Возможно, с первого дня, когда решил ввязаться в большую королевскую авантюру. Он знал, что в этой игре не будет победителя. Да, сообщение между островами нужно, но не такой ценой. На центральной станции отгружался нормальный металл, а остальное – твои корабли. Те, что выходили с моих верфей, вполне надежны. А вот за другие я ответственности не несу, увы. Мар потянулся. Я же говорю, мои партнеры – жадные люди. А жадность – это синоним глупости. У меня есть некоторая информация. У меня есть много всякой информации о том, кто сливал чертежи имперцам. И да, в том числе больше грузов. Слышал? В империи затеяли строить собственный грузовой цеппелин – Говорят, невероятных размеров. Впрочем, они тоже слепы. Думают, чем больше, тем лучше. Ты знаешь, где лежат перья. Кирис знал и вытащил из коробки. Попробовал остроту и поморщился, когда перо пробило палец. Не больно, но неприятно. Подпись свою он выводил медленно, старательно. «Дело не в том, у кого будет больше кораблей». Неважно, наземных или воздушных. Дело в том, какие это будут корабли. Паровые двигатели морально устарели. А вот чтобы создать полноценную энергоустановку на чистой силе, требуются накопители. Много накопителей. Мар открыл ящик стола и вытащил шкатулку. К примеру, вот таких. Он вытряхнул ее содержимое на платок. «Конечно, выглядят они пока не лучшим образом. Мелкие камушки, некоторые с рисовое зерно, другие чуть крупнее, пары вовсе серьезных, размером с горошину. Алмазы не те ли самые, переданные корнам? «Именно, друг мой, именно. Извини, что я тебя продолжаю так называть. Я и вправду к тебе привязался. Ты был так очаровательно мил, честен». Это редко встречается. «Откуда?» «Мы зависим от империи». Мар перебирал камни нежно, подвигая их друг к другу. «Наши шахты почти выработаны. Да, мы можем создать искусственные алмазы, только ты же знаешь, что их качество оставляет желать лучшего. Я узнавал». «Это давно не тайна, ни для кого не тайна. К чему таиться, если выход ничтожен?» Камни получаются мелкие, едва ли не в полкарата. Энергии на создание уходит столько, что выгода от такого синтеза сомнительна. Можно? Кирис отодвинул договор, скрепленный кровью. Он взял ближайший камушек, мутно-розовый, такой, которого не могло существовать. Пожалуйста. Так вот, представь, если кто-то вдруг научился делать полноценные алмазы. «Да, процесс энергоемкий по-прежнему, хотя, подозреваю, ей удалось снизить потребление энергии, если камни вышли на продажу и по вполне вменяемой цене». «Розовых алмазов было немного. Купленные, украденные, добытые весьма сомнительными путями, они являлись собственностью короны, большей частью». «Теперь ты понимаешь, насколько я вам нужен?» «Ты ли?» Мар расклабился. Тебе нечего ей предложить, а вот я за свою свободу она готова платить. Пока за свободу, но дай мне немного времени и говорю же, это он указал на папку. На самом деле ерунда, а вот здесь камень был теплым и чистым, насколько Мар мог понять. Здесь будущее королевства. Ты ведь не станешь рисковать его будущим.